«Реал?» — это... «Реал?» — беспомощно повторила она. «Это... такие... истории, на них смотрят». «Это...» — я показал на стеклянную стену. «А, нет, это визия». «Так что же, кино, театр?» «Нет, театр я знаю, такое было, это было давно. Я знаю, там были настоящие люди. Реал искусственный». «Но это нельзя отличить. Разве только если войдешь туда, к ним». «Если войдешь...» Голова великана вращала глазами, качалась, смотрела на меня, будто он испытывал истинное наслаждение, созерцая эту сцену. «Послушай, Наис», — сказал я вдруг. «Или я пойду, потому что уже поздно. Или...» «Предпочла бы второе или...» «Ты же не знаешь, что я хочу сказать» так скажи. Хорошо, я хотел тебя еще спросить кое о чем. О самом основном, самом важном я уже немного знаю. Я просидел в адапте на луне четыре дня, но там все было чересчур торжественно. Что вы делаете, когда не работаете? Можно делать массу всяких вещей, сказала она. Можно путешествовать по-настоящему или мутам. Можно развлекаться, ходить в реал, танцевать, играть в терео. Заниматься спортом, плавать, летать, что угодно. Что такое мут? Это вроде реала, только до всего можно дотронуться. Там можно ходить по горам, всюду. Сам увидишь, это невозможно рассказать. Но мне кажется, ты хотел спросить о чем-то другом. Тебе правильно кажется. Как сейчас у мужчин с женщинами? Ее веки затрепетали. Наверное, так, как всегда было. Что могло измениться? Все. В те времена, когда я улетел, только не обижайся. Девушка вроде тебя не пригласила бы меня к себе в такое время. В самом деле, почему? Потому что это имело бы вполне определенный смысл. Она помолчала. А почему ты думаешь, что это не имело такого смысла? Мой вид развеселил ее. И я смотрел на нее, она перестала улыбаться. «Наис!» «Как же это?» — пробормотал я. «Ты приглашаешь совершенно незнакомого парня и...» Она молчала. «Почему ты не отвечаешь?» «Потому что ты ничего не понимаешь. Я не знаю, как тебе объяснить. Понимаешь, это ничего не значит». «Ах, вот как! Это ничего не значит!» — повторил я. Я не мог усидеть, встал Забывшись, почти подпрыгнул Она вздрогнула Прости, буркнул я и начал шагать по комнате За стеклом простирался парк, залитый утренним солнцем По аллее среди деревья с бледно-розовыми листьями Шли трое ребят в рубашках, сверкавших как доспехи Браки существуют? Ну, конечно Ничего не понимаю Объясни мне это Вот ты видишь мужчину, который тебе подходит И, не зная его, сразу... — Ну, что же тут рассказывать, — неохотно сказала она. — Неужели действительно в твое время тогда девушка не могла впустить в комнату никакого мужчину? — Нет, могла, конечно, и даже с такой именно мыслью, но не через пять минут после знакомства. — А через сколько минут? Я взглянул на нее. Она спросила вполне серьезно. «Ну, конечно, откуда ей было знать?» Я пожал плечами. «Дело не во времени. Просто... просто она должна была сначала что-то... Ну, увидеть в нем, узнать его, полюбить. Сначала гуляли...» «Подожди», — перебила она. «Ты, кажется, ничего не понимаешь, ведь я же дала тебе брит». «Какой брит?» «А, это молоко. Ну так что?» «Как? Что?» «Разве тогда не было Брида?» Она улыбнулась, потом расхохоталась. Внезапно замолчала, посмотрела на меня и отчаянно покраснела. «Так ты думал... ты думал, что я...» нет. Я присел, пальцы меня не слушались. Я вытащил из кармана папироску и закурил. Она широко открыла глаза. «Что это такое?» «Папироса. А вы не курите». Первый раз в жизни вижу такое. И это папироса? Как ты можешь втягивать в себя дым? Нет, постой, то важнее. Брит вовсе не молоко. Я не знаю, что там, но чужому всегда дают брит. Мужчине? Да? Ну и что из этого? То, что он будет... Он должен вести себя хорошо. Знаешь, может какой-нибудь биолог объяснит это. «Да к черту, биологу!» «Так это значит, что мужчина, которому ты дала брит, ничего не может?» «Разумеется. А если он не захочет выпить?» «Как он может не захотеть?» «Тут кончалось всякое взаимопонимание. Ты же не можешь его заставить!» «Терпеливо начал я». «Сумасшедший мог бы отказаться», — медленно сказала она. «Но я ни о чем таком не слыхала. Никогда». «Это такой обычай?» «Не знаю, что тебе сказать». «Ты из-за обычая не ходишь раздетым?» а, -а, а Ну, в некотором смысле да. Но на пляже можно раздеться». гола спросила она с внезапным интересом. «Нет, купальный костюм. Но в наши времена были такие люди. Они назывались нудисты». «Знаю». «Нет, то, другое. Я думала, что вы все...» «Нет». Значит, этот брит — это как платье, такое же обязательное? Да, когда вдвоем. Ну, а потом? Что потом? Ну, во второй раз. Идиотский это был разговор, и я себя отвратительно чувствовал. Но должен же я был, наконец, узнать. Потом, по-разному бывает некоторым, всегда дают брит. Пустая похлебка вырвалась у меня. Что это значит? Нет, ничего. А если девушка идет к кому-нибудь, тогда что? Тогда он пьет у себя. Она смотрела на меня почти с жалостью. Но я упорствовал. А если у него нет? Брита? Как же может не быть? Ну, кончился или... «Он ведь может солгать?» Она засмеялась. «Но ведь это... Неужели ты думаешь, что я все эти бутылки держу здесь в комнате?» «Нет?» «А где же?» «Я даже не знаю, откуда они берутся». «В твое время был водопровод?» «Был», — Кумура ответил я. «Конечно, могло ведь и не быть. Я мог прямо из пещеры влезть в ракету». На мгновение меня охватила ярость. Потом я спохватился. В конце концов, это была не ее вина. Ну вот, ты разве знал, откуда берется вода, прежде чем... Я понял, можешь не продолжать. Ладно. Значит, это такое средство предосторожности? Очень странно. Мне это совсем не кажется странным. Что у тебя там белое, под свитером? Рубашка. «Что это? Ты что, рубашки не видела?» «Ну, такое... белье, в общем, из нейлона». Я засучил рукав свитера и показал. «Интересно», — сказала она. «Такой обычай», — беспомощно ответил я. «Действительно, мне ведь говорили в адапте, чтобы я перестал одеваться, как сто лет назад, а я заупрямился». Однако я не мог не признать ее правоты. Брит был для меня тем же, чем для нее рубашка. В конце концов, людей никто не заставлял носить рубашки, а все их носили. Видно, с Бритом обстояло так же. «Сколько времени действует Брит?» — спросил я. Она слегка покраснела. «Как тебе не терпится?» «Ничего еще неизвестно». Я не хотел сказать ничего плохого, оправдывался я. Мне только хотелось узнать, почему ты так смотришь? Что с тобой? Наиз она медленно поднялась, отступила за кресло. Сколько ты сказал? 120 лет? 127, ну и что? А ты был ветрезован. Что это значит не был да я даже не знаю что это значит наис девочка что с тобой нет не был шептала она если был ты бы наверно знал я хотел подойти к ней она вскинула руки не подходи нет нет умоляю она попятилась к стене Ведь ты же сама говорила, что это брит. Сажусь, сажусь. Ну, сижу, увидишь. Успокойся. Что это за история с этим бе... Ну, как это там? Не знаю подробно, но... Каждого бетризуют. При рождении. Что же это? Кажется, что-то вводят в кровь. Всем? Да, потому что брит как раз не действует без этого. Не двигайся, девочка, не будь смешной. Я погасил папиросу. Я ведь все-таки не дикий зверь. Ты не сердись, но мне кажется, что вы здесь все чуточку тронутые. Этот брит. Это же все равно, что сковать всем до единого руки, а вдруг да кто-нибудь окажется вором. В конце концов, можно ведь и доверять немного. Ты великолепен. Она будто успокоилась немного, но продолжала стоять. Почему же ты так возмущался раньше, что я привожу к себе незнакомых? Это совсем другое. Не вижу разницы. Ты наверняка не был бетризован. Не был. А может теперь, когда вернулся? «Не знаю. Делали мне разные уколы. Какое это имеет значение?» «Имеет. Тебе делали?» «Это хорошо». Она села. «У меня есть к тебе просьба. Начал я как можно спокойнее. Ты должна мне это объяснить». «Что?» «Твой страх. Ты боялась, что я на тебя наброшусь, да? Но ведь это же чушь». «Нет». Если подумать, конечно, чушь, но все это слишком, понимаешь, такой шок. Я никогда не видела человека, которого не... Но ведь этого же нельзя распознать. Можно, еще как можно. Как? Она помолчала. Наис. Да я... Что? Боюсь. Сказать? Да. Но почему? Ты... Понял бы, если б я сказала, видишь ли, ведь это не из-за брита. Брита-то только так, побочная. Дело совсем в другом. Она побледнела, губы ее дрожали. Что за мир, подумал я, что за мир? Не могу, ужасно боюсь. Меня? Да. Клянусь тебе, что... Нет, нет, я тебе верю, только... «Нет, этого ты не можешь понять. Ты мне не скажешь?» Видно было в моем голосе нечто такое, что она переборола себя. Ее лицо стало суровым. Я видел по ее глазам, каких усилий ей это стоило. «Это для того, чтобы нельзя было убивать. Не может быть!» «Человека? Никого. И животных? Тоже. Никого». Она сплетала и расплетала пальцы, не сводя с меня глаз, будто этими словами спустила меня с невидимой цепи, будто вложила мне в руки нож, которым я могу ее пронзить.